Этюд Рук. первая Империя. Однажды, отлитый из гипса, Залюбовался я рукой Аспазии или Калипса, Как украшением мастерской. Оцепенев под лаской снежной Как утром лилия чиста, И как строфа поэмы нежной, Ее открылась красота. Легли на бархат темно-синий, При бледно-матовых лучах И ящество точеных линий, И пальцы тонкие в перстнях. И флорентийским оборотом, Змеиный, выдержав извив, Отставлен легким поворотом Мизинец царственно красив. Она ласкала Донжуану, Жуану, отливы смоляных кудрей, Чесала ль бороду султану в шелках? Карбункула красней, владычица ли, жрица страсти хватала в пальчики свои, надменный скипетр символ власти или скипетр чувственной любви, и опирала легче птицы на шею гнутую дугой или на круп покорной львицы своей химеры огневой, фантазий царственных бездонность и вера в золото, в шелка, как злая чувственность, влюбленность, по невозможному тоска, поэмы странные, романсы, гашиша или рейнских вин, езда на лошади цыганской, на дикой лошади равнин. Все на ладони этой скрыто, с тонких линий чертежа, где ставит знаки Афродита, чтобы их любовь прочла дрожа.